Глава третья. Чего не сделаешь со скуки. Мы подошли уже к моему дому, а живу я как раз над тем безымянным баром. Маленький двухэтажный домик. Квартирка на втором продавалась очень дешево. Несколько лет никто не хотел ее покупать. Как можно жить, если под окном у тебя с 8 утра и до двух часов ночи горланят? Португальцы не умеют говорить тихо и в трезвом-то виде, а тут хорошо подвыпившие мужики. Но я сказал хозяйке, что туговат на ухо и прекрасно высыпаюсь, хоть из пушек пали, и быстренько выкупил хату. Одна комната, кухня, балкончик размером с пляжное полотенце и кладовка почти три квадрата. Она, кстати, и стала основным моим стимулом. Там я устроил себе кабинет. Дикая мысль, что там можно не держать швабры, старые тряпки и сломанные табуретки, а заниматься совсем другими делами, никому не могла прийти в голову. Забрав бутылку Лафройга у Луиша, хозяина бара, поднялись ко мне. Но сначала, конечно, пришлось представить Агнес моим приятелям. Дескать, заявилась ко мне тетушка из Англии, та, что по линии двоюродного деда, уехавшего в Южную Африку, еще при Салазаре. Уже раздухарившиеся и от пива, и от футбола старики, улыбаясь белыми вставными зубами, хвала страховой стоматологии, радостно кинулись пожимать ей руку, прикладываться щеками. Галантны они были, как гранды. Кто-то кажется, таксист Педро, почти единственный из моих приятелей, кто еще продолжал работать, хотя ему уже почти семьдесят, худой, вертки, вертке, слегонца ноги молниеносно угостил даму стаканчиком дешевого вина. Агнес приняла его с достоинством Изабеллы Кастильской, получающей контрибуцию с побежденной Португалии. Я предложил Агнес единственное кресло, достаточно вместительное даже для ее необъятных телес, а сам устроился на полу, бросив себе под зад пару подушек. Прямо на пол поставил и стаканы, разлил скотч, вспомнил, что не худо бы чем-нибудь закусить это дело, пошел на кухню делать топасы. Поджаренный тост, сверху тунец в оливковом масле из консервной банки — и маленький кусочек апельсина — мое собственное изобретение. Всегда любил свалить в кучу несочетаемые ингредиенты. Иногда получалось здорово. Когда вернулся в комнату с тарелкой в руках, Агнес уже обошла мое жилище по периметру, как кошка, и стояла у окна со стаканом в руке сквозь жалюзи, глядя на толпящихся внизу голубей. Не скучно тебе в этой дыре? Нет, что ты. Здесь спокойно и предсказуемо. Всегда знаешь, что тебя ждет через час, через день, через неделю. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Господи, ну, конечно, мне было здесь скучно. Так скучно, что не хотелось вставать с кровати, лежать, не шевелиться, покрыться паутиной и задохнуться в этом коконе. Только бы не выходить вниз, не видеть это жизнерадостное старичье, изо дня в день повторяющее друг другу одни и те же истории, сплетни, вычитанные в газетах и перевранные от частого повторения прошлогодняя новость. Бывшие таксисты, бывшие рыбаки, бывшие строители, бывшие, бывшие — все у них в прошлом. Если бы скука не опутывала меня своими сетями, разве я бы стал делать такие глупости? Я проторчал на этом острове уже полгода, врос в компанию, собиравшуюся в баре на площади. Меня уже прозвали Гонзу-читателем и даже приглашали играть в лото, когда в утреннем дневнике мне попалась маленькая заметка про ограбление одного небедного дома в нашей округе. Хозяева уехали в отпуск на континент, вот уже должны были вернуться, и домработница, она же нянька, пришла делать уборку в доме и обнаружила, что одно из окон, выходящих во двор, разбито, а из дома поперта вся техника. Телеки, колонки, ноуты, принтер, всякая кухонная фигня типа микроволновки, комбайда, миксера, в общем все включая детские электронные гаджеты. Больше всего нянька убивалась именно по поводу игрушек. Как же, вот приедут сейчас детишки домой, а тут и поиграть нещем. Ни музыкального смартфончика, ни ходящего единорога, ни гироскутера, ни электросамоката. Все пропало. Горе. И со скуки я решил поймать этого вора. Да что-то вловить упражнение для начинающих. Пошел я в свою кладовку. Тут надо сказать, почему именно три квадрата кладовки стали решающим фактором приобретения этой квартирешки. Говорил уже, что оборудовал там кабинет. Кабинет — мечта хакера. Мощный сервер, пара мониторов, роутер, ну еще кое-какие прибамбасы. Кто понимает, сам догадается, остальным ни к чему. Запустил бота, пусть лопатит мне сайты бесплатных объявлений, ищет свежие объявы, кто выставил на продажу детские гаджеты. И, пожальте вам, через три дня после ограбления появляется свеженькая объявленница, а в нем тот самый гироскутер плюс остальные игрушки. Ну, я позвонил. Говорю, хочу единорога приобрести. Договорился, подъехал, куда паренек мне сказал. В Сантану. Купил этого зверя голубой масти с розовым рогом и розовой же веревочкой-поводком. Классная вещь. Водишь его на веревочке, а он головой крутит. Звуки всякие единорожье издает. Сам бы играл, да не затем покупал. Дошел я до почты, там же, в Сантане, отправил этого славного зверя посылкой в наше отделение полиции и записочку добавил, что человек, зарегистрированный на таком-то сайте бесплатных объявлений под таким-то ником, и есть вор, которого они ищут, и подпись «Сестра Ирма». Это хохба португальская. «Ирма» по-португальски это и имя, и просто «Сестра». Получается, сестра-сестра. Тавтология. Прикол. Что мог, сделал. Дальше сами. А на следующий вечер зашли в бар Алипию и Анна из полиции. Отделение как раз за ближайшим углом. Так что после смены ребята часто к нам заходят пропустить по стаканчику. Ну и говорят, такое дело завелся у нас доброход. Прислала на Нимку а в ней наводка на парня, который Давича дом грабил. Ну, они проверить-то обязаны. Проверили. А у того дома весь скарб ворованный, да еще кое-чего, что по прошлым делам проходит. О как! Разговоров потом неделю было. Эта сестра Ирма. Она прямо как новый Робин Гуд засветилась, засияла на небосклоне звездой. Агнес отошла от окна, покружила по комнате, встала у двери в кладовку, ну, то есть в мой кабинет, провела рукой по ней. «Ручки нет, а дверь заперта. Что там у тебя? Прячешь что-то?» «Хорошо, что на острове не принято ходить друг к другу в гости. Все общение внизу до да площади, а то бы уже кто-нибудь задал мне этот вопрос» но от своей старой напарницы я решил не скрываться. Смысл? Она прекрасно знает, кто я. Да и встретились мы, пожалуй, последний раз. Много ли нам еще осталось? Я вытащил из кармана магнитную карту, приложил гладкой дверной поверхностью. Щелкнул замок, дверь приоткрылась. — Входи. Сервер чуть слышно гудел. На одном экране крутилась забавная фигурка Тукса, по-другому бежал снизу вверх непрерывный поток символов. «А, твое любимое железо, то, на что ты меня променял двадцать лет назад? Все деньги в интернете, все деньги в интернете. Разве ты не завязал?» «Да уж пару лет, как завязал. Решил, хватит. Весь каравай целиком в рот не засунешь. Это так, иногда посмотреть что-нибудь. Привычка. Мы действительно расстались из-за железа, как она это назвала. Когда наступила эра великого безнала, когда денежные потоки все больше и больше стали утекать в интернет, я понял, пора переквалифицироваться. Какой смысл придумывать гениальные аферы, если реальные наличные деньги стрясти с кого бы то ни было, Становится все сложнее и сложнее. А тут, сидя за ящиком, где угодно, можно снимать пенки откуда хочешь. Корпорации, фонды, личные счета — все в твоем распоряжении. Но Агнес отказалась. Дескать, поздно менять профиль. И мы разошлись. Я ушел в Вирт, она осталась в Реале. Она, наконец, угнездилась в кресле, взяла с тарелки топас недоверчиво оглядела. «Что это?» «Тунец с апельсином. Это вкусно. Попробуй». «Откусила. Да, неплохо. Мой муж терпеть не мог рыбу. Я не ела ее девять лет и до сих пор не ем по привычке». «Ты была замужем? Представь себе. Я, когда, как и ты, поняла, что пора прекращать бизнес...» Сама уже не в той форме, и на тихую гавань средств вроде хватает. Вышла одновременно на пенсию и замуж. Мы прожили 9 лет, а три года назад он умер. Язва. Операция прошла успешно, но после наркоза он не проснулся. Просто не проснулся, и все. Я взял бутылку и подлил ей стакан виски. — Расскажи мне. Я познакомилась с ним, брадя среди гостей, на одной очень дорогой благотворительной тусовке, устроенной лично мною в мою же собственную пользу. Ну, ты помнишь этот номер. Мы оба попытались взять один и тот же бокал шампанского с подноса официанта, при этом едва не завалив и поднос, и самого официанта. Он всегда был очень неловок, мой Якоб. Я влюбилась в него с первого взгляда, вернее, с первого слова. Между двумя бокалами шампанского он объяснил мне, что такое Форекс, причем так, что я поняла. Якоб Рейнгольд, немецкий еврей из Штутгарта, финансовый эксперт, гений. Говорить он мог только об инвестициях, акциях, биржевых индексах, Одним словом, о деньгах. А я как раз думала, что мне делать с собственными деньгами, чтобы они просто не закончились раньше, чем закончусь я. Ты ведь знаешь, финансы требуют внимания. В общем, я расстаралась, и через три месяца он сделал мне предложение. И ты допустила его к своим деньгам. Нет, Руди, только к телу. Но... Я внимательно слушала его, а через какое-то время даже смогла задавать правильные вопросы к его ответам. Вот, например, когда все стали смотреть хоум-видео, а киноиндустрии проручили скорую смерть, он советовал своим клиентам вкладывать деньги в развлекательные центры с кинотеатрами на 6-10 залов. Не знаю, как там эти самые клиенты, а я так и поступила и теперь сеть кинотеатров по всей Германии приносят мне неплохой гешефт. Ну, и еще несколько проектов якобы я воплотила в жизнь. У меня очень миленький инвестиционный портфельчик. А я думал, ты все нажито непосильным трудом вложила в свою яхту. Агнес рассмеялась. Да, же, смех ее оставался все таким же низким, воркующим очень сексуальным, будто там в глубине старой жирной туши, как иона в чреве кита, пряталась молодая красивая женщина, та, с которой я познакомился более сорока лет назад. Ну что ты, Руди, яхта эта не моя. Она принадлежит фонду поощрения океанологических программ «Голубая бездна». Красиво звучит, правда? Тебе всегда удавалось придумывать броские названия. Только «Голубая бездна» — это вроде какой-то американский фильм». «Ну и что? Кто обратит внимание это? Народу нравится. Между прочим, фонд настоящий, и он действительно финансирует что-то там по океанологии, ну и меня заодно, мои путешествия». «Да? А где она сейчас, твоя красотка?» — А здесь, неподалеку, в кинта ду лорде в вашу марину она просто не влезла. В кинта ду лорде в новом, абсолютно искусственном городке, была просторная марина для яхт и дорогой отель. Собственно, весь городок вместе с церковью, маяком, ресторанчиком у пирса, пляжиком с кошкой лоб, небольшими домиками, пальмами и бугенвиллией и был одним большим отелем для тех, кто пришел сюда морем. Бутылка Лафройга подходила к концу, в отличие от наших разговоров. Тема, опомнишь, может быть бесконечной. Я подумывал, не спуститься ли за второй, пока Луиш не закрыл свой шалман. Но Агнес, будто угадав мои мысли, вдруг засобиралась. Вызови мне такси, поеду. В нашем возрасте надо вовремя ложиться спать. Скажи мне, как у вас тут развлекаются пенсионерки?» Немецкие пенсионерки очень любят ходить по левадам. «По левадам? Что это? Это такие горные, вполне оборудованные под пенсионерок, тропинки вдоль бетонированных канавок с водой, красивые виды, селфи на фоне камней и водопадов». Рюкзачок и скандинавские палки, бутерброды, термос с чаем. Хочешь пройтись? Ты знаешь, хочу. И ты составишь мне компанию. Завтра я заеду за тобой, ну, скажем, в двенадцать. Успеешь выспаться? Выбери не самый сложный маршрут. Должен же ты уважать свою английскую тетушку, как ты им сказал, по линии двоюродного деда, что ли?